Эпилог. Госпожа ведьма, а там кусты роз бегают по саду. Пожаловался Генри, едва я вышла подышать воздухом. Ланс куда-то запропастился, оставив меня и своих родителей, Нарису и Артура, развлекать гостей, съехавшихся на бал в честь годовщины нашей с ним свадьбы. Я на праздник согласилась, хотя и не любила лишнего шума, но понимала, что статус хозяйки Дарнш-холла обязывает соблюдать некоторые правила. Итак, мы с сланцам часто сбегаем от своих обязанностей, и нам это прощается. Сейчас посмотрю, что там с ними. Отозвалась я, радуясь, что нашла повод уйти с праздника пораньше. Нариса и Артур точно сами справятся с приемом гостей. У них это в крови. А я прогуляюсь, посмотрю, что там с розами. Этот сорт цветов, мы с Эридель... Вывели всего пару недель назад, пропитанные нашими чарами и новым изобретенным приворотным зельем любавы, которая долго обижалась, что не попала на мою свадьбу, поэтому привлечь к экспериментам с цветочной магией пришлось и ее. Розы были дивно хороши. То, что у них имелся маленький побочный эффект от слияния разных видов магии, меня не особо огорчало. Для того, чтобы чары стали совершенными, Необходимо добыть чешуйку дракона. А это ой как непросто. Погоняйся так за крылатым в воздухе, и спалить же запросто может. Да и живет так далеко, что нужно открывать с десяток порталов. А на это способен лишь сильный маг. Поэтому мы пока мечтали о невозможном, совершенствовали чары и делали расчеты. Любава предложила на заднем дворе ее лавочке устроить цветник издавать ее возлюбленным парочкам. Чем не место для свиданий. Правда, прежде чем рискнуть, решили создать такое место у нас, освободив пространство у дальней беседки. Я пошла через сад, освещенный фонариками, вглядываясь в окружающий пейзаж. Странно. Я не заметила никаких бегающих роз. Более того, все кусты обнаружились на своем месте, а на лужайке возле беседки Кто-то расставил зажжённые свечи. Я уж и не знал, как тебя оттуда выкрасть, хмыкнул Ланс, выходя из беседки. За год он ничуть не изменился. Все тот же черноволосый красавчик с искрами во взгляде, который однажды вскружил мне голову и украл мое сердце. А что происходит? осторожно спросила я, зная, что от осуженного могу ожидать чего угодно. Свидание Я хихикнула. Год женаты, а Ланс всё ещё не перестает меня удивлять. Помнится, прошлое свидание, которое он организовал неделю назад, мы провели на крыше, поедая вишневый пирог и попивая вино. Над головой сияли звезды, метла носилась по саду, играя с ветром, а мы сидели в обнимку и целовались как сумасшедшие. Чудом с крыши не свалились. благо Благозаклинание на нее защитные наложены особенно сильные. Сейчас же в беседке, оплетённой дикими розами, я сразу заглянула внутрь, сгорая от любопытства. Расположился столик, накрытый к ужину. А неподалеку зависла зачарованная скрипка. Едва я сделала шаг, как полилась нежная тягучая мелодия. Аланс подхватил и понес меня в беседку. И правильно. Танцев с меня на сегодня хватит. И с него тоже. Одна неуклюжая ведьма отдавила ему за вечер все ноги, а он даже и не заметил. На столике, за который я присела, не было свечей, но сиял ярко и трепетно огонек фонарики, подаренным на свадьбу Иридель. Я точно знаю, ему не суждено погаснуть. Мы с Лансом так сильно любим друг друга. Так неистово. За ужином Лан сыпал шутками и не сводил с меня глаз, заставляя тело гореть от желания и предвкушения. У меня для тебя подарок, неожиданно сказал он, поднимаясь. Подошел, опустился на корточки и разжал руку. Ярко-алый, огненный лепесток сверкнул в ладони. Я даже не сразу поняла, пока он не вспыхнул магией, что это. Та самая заветная чешуйка дракона. Ланс Вот как ты ее добыл? Поразилась я. И когда? Совсем не хочешь оставить мне тайн, цветочек мой, да? Я хмыкнула. Ведьма я, ведьма, а не цветочек. И любопытная жуть. «Десять порталов с с драконом на твоей метле. Потом торг. «Во дает!» А это еще ведьмы считают сумасшедшими. Да мой муж Иногда любой из нас даст фору. Я просто тебя люблю, Рита улыбнулся он. И я тебя, ланс прошептала, аккуратно положив чешуйку на блюдце и проведя рукой по его волосам. Нам обоим нравилась эта игра, когда ты уже на грани, готов сорваться и рухнуть в огненную бездну безнустрастие, держаться и соблазнять друг друга. У меня для тебя тоже есть подарок улыбнулась я, точно зная, что в этот раз первым сдастся он. Осторожно приложила его ладонь к своему животу, улыбнулась, понимая, что Ланс сейчас чувствует жизнь, что бьется внутри меня. Совсем скоро нас будет трое, прошептала, пока он ошарашенный и счастливый осознавал сказанное. "Дочка?" спросил хриплым голосом. Я рассмеялась. Ланс, так еще рано чтобы определить. Хочу дочку. В его глазах плескалось невероятное пламя. И он уже притянул меня к себе, сгорая от желания поцеловать. Но перед тем, как опалить своим огнем, уверенно заявил: "А на следующую годовщину нашей свадьбы мы подумаем о сыне". И не дал ответить, целуя с невероятной, какой-то непостижимой нежностью, что я, пусть и ведьма, Да и характер у меня тот еще оказалось согласно на его предложение. А сейчас же, пока наша мечта не сбылась, пусть на губах тает запах счастья огромного, безграничного и разделенного на двоих.